Глава 11 Из Парижа в Пиренеи Лето 1940 года. Коко протащила за собой Алису через четыре вагона, прежде чем она нашла купе первого класса, зарезервированное для нее отелем риц Войдя в купе, Алиса держалась позади Коко. Она обнаружила, что оно занято. Мужчина, судя по одежде рабочей, и его жена расположились на местах у окна. Они оба повернулись к Коко и удивленно посмотрели на нее. Положив голову на колени женщины, спал ребенок полутора-двух лет, разбросав короткие пухлые ножки на свободном месте рядом. Справа от нее в углу, прислонившись к стенке, съежился старик в измятом костюме с всклокоченными седыми волосами. Голова его упала на бок, он спал с открытым ртом. «Это персональное купе», — обратилась Коко к рабочему. Он пожал плечами и большим пальцем указал на свободные места рядом с ним. «Садитесь сюда, только не разбудите малыша». «Вы не понимаете?» Коко старалась сдержать гнев. Я зарезервировала это купе. Я заплатила за отдельное купе. Вы должны уйти. Ну да, как же. Голос мужчины был похож на рычание. Даже в полутьме Коко увидела свирепое выражение его лица. Он добыл эти места в схватке с толпой и уступать не собирался. Если будете сидеть тихо, можете остаться». «Иначе обе пойдете вон. И не говорите мне о ваших деньгах, а не то я потребую с вас еще и деньги за свободные места». Его рука, лежавшая на колени, сжалась в кулак. «Прошу прощения?» «Послушайте, женщина, у меня друзья в этом поезде, и вы не захотите с ними встречаться?» Его жена потянулась к нему и похлопала по руке. Стряхнув ее руку, Он отвернулся к окну. ⁇ Я не позволю вам разговаривать со мной в подобном тоне ⁇ Коко вздернула подбородок. За кого вы себя принимаете? ⁇ С утомленным смешком мужчина повернулся к Коко и принялся изучать ее, разглядывая от туфель до маленькой черной шляпки полумесяца. Она ответила ему сверепым взглядом теребя три длинные нити жемчуга, которые всегда носила на шее. «Сегодня боги на вашей стороне», — наконец сказал он. «Я вымотан до нельзя, слишком устал, чтобы спорить. Если вы просто заткнетесь и сядете, вы и ваша горничная, то я позволю вам остаться». Коко лишилась дара речи. Рабочий замолчал и снова отвернулся к окну. За которым пробегали поля, деревни и города. Кругом царила тьма. Как и в Париже, не было видно ни одного огонька. Знаком велев Алисе сесть рядом с мужчиной, она сама села в углу. Старик, напротив нее продолжал спать, вытянув ноги в проход между ними. Но даже в таком неудобном положении, с прямой спиной, Куку все же заснула. Утомление и ритмичное постукивание колес ее убаюкали. Спустя несколько часов ее разбудил толчок, за которым раздался скрежет колес поезда, резко замедлившего ход. Алиса похрапывала, положив голову ей на плечо. Когда Коко пошевелилась, голова горничной уперлась в стену. Удивленная способностью молодой девушки спать при любых обстоятельствах, Коко потёрла глаза, провела пальцами по щекам и огляделась. В купе не спал только рабочий. Он прижался лицом к стеклу и вглядывался в происходящее за окном, явно заворожённый зрелищем. «Что происходит?» — спросила Коко. «Впереди вдоль путей стоят рабочие», — пробормотал он оборачиваясь через плечо. У них факелы. Никаких признаков города. Судя по всему, что-то не так. Куку -ку прищурилась и посмотрела на часы. В купе и снаружи было темно, и она не смогла разглядеть циферблат. Где мы, по-вашему? Он пожал плечами. Откуда мне знать? Снова завязали тормоза, и поезд остановился. Мужчина встал, переступил через ноги спящей жены, Алисы, Коко и старика и направился в коридор. Скрипнула открывшаяся дверь. Он исчез. Коко закрыла глаза. Она проголодалась, ей хотелось пить, все мышцы болели. Мужчина вернулся минут через десять. Он сутулился, между бровями залегла складка. Коко подняла на него глаза. «Ну что там?» Он пробрался обратно на свое место. Его жена проснулась. «За Орлеаном разрушены пути», — сказал он. Его жена вскрикнула. Их разбомбили к чертям собачьим. Люфтваффе нанесло нам визит. Пока он говорил, поезд медленно тронулся с места. «Мы направляемся в Тур, а оттуда, если Господь и враги позволят...» В бордо. План Коко найти убежище на мирном побережье разлетелся в дребезге. Ла пауза находилась в противоположном направлении. Ее пульс участился, но она ничего не сказала. Нужно было сохранять спокойствие, чтобы все обдумать, собраться с мыслями. Она услышала, как над головой пролетели самолеты. Вдали появились яркие вспышки. Потом донеслись отдаленные звуки взрывов. Однажды бомбы упали совсем близко, и поезд покачнулся. Полусонная Алиса застонала, придвинулась ближе и вцепилась в руку хозяйки. «Ты вся мокрая!» — воскликнула Коко. «Это от жары, мадмуазель. Я потею от жары!» Коко прищелкнула языком. Дамы не потеют, моя дорогая, дамы покрываются румянцем. Колеса поезда отсчитывали минуты, потом часы, и Куко размышляла, пока не уезжали все дальше от лапаузы. До Тура они доедут, как сказал мужчина. Но если сохранились пути до Бордо, то оттуда можно на машине добраться до дома Андре в Пиренеях. Когда встало солнце, ребенок проснулся и заплакал. «Замолчи», — сказал ему отец, но голос его звучал с удивительной нежностью. «Он есть хочет», — объяснила его жена. Она повернулась к Коко. «Мы все потеряли в толпе, когда садились в поезд». На станциях, которые они проезжали, люди спали на бетонном полу, на скамьях, на ящиках, на ступенях, на тележках носильщиков, на кучах одежды и чемоданах. Подъезжая к вокзалу в Туре, поезд сбавил скорость и издал гудок, но они не остановились. Стеклянная крыша вокзала была разбита, перроны были завалены стеклом и мусором. Ошеломленные люди пребывали в растерянности. У многих были окровавленные бинты на голове и конечностях. Они бежали за поездом, махали руками и кричали. Но поезд прибавил скорость, оставив их позади. Коко облегчённо вздохнула. Это должно было означать, что пути между Туром и Бордо целы. Если они доберутся до Бордо, она найдет какую-нибудь еду. А затем, если ей повезёт, кто найдет и кого-нибудь с машиной и бензином, кто отвезет двух пассажирок в горы Кандре, в его шале. Когда они проехали вокзал Тура, Коко увидела множество неподвижных транспортных средств. Грузовиков, легковушек, повозок, велосипедов. Все они были брошены на дороги, во дворах и в садах между домами. Возможно, как предупреждал Эван, Бензина больше не было. Всюду было множество людей. Когда город остался позади, на многие мили растянулись самодельные лагеря, заняв то, что осталось от палей фермеров. Алиса повернулась к Коко. «Где мы будем ночевать, когда приедем, мадемуазель?» «Если нам повезет, то в доме моего племянника Андре Паласса и его жены в предгорьях Пиренеев. Она помолчала немного. «Андре — это сын моей покойной сестры Жилиберты. А теперь помолчи». Дом Андре был подарком тётушке Коко. Она проголодалась и очень устала. Наконец поезд пошел на подъем. Они приближались к Бордо. «Сколько мы здесь пробудем?» — спросила Алиса спустя полчаса. Голова Коко точно не выдержала бы, если бы она занялась еще одной проблемой. «Не задавай слишком много вопросов». «Да, мадемуазель». Поздним утром они прибыли на вокзал Бордо. Конечная, как крикнул носильщик. Коко и Алиса, у которых не было багажа, торопливо направились к выходу, проталкиваясь среди других пассажиров, Надеясь, позавтракать до того, как остальная орда выйдет из поезда. Коко с удовлетворением отметила, что на улицах пока немного народа. В Бурдо еще не воцарилась паника, которую они видели в Париже, Орлеане и Туре. Кафе в нескольких кварталах от вокзала оказалось открыто, и в нем предлагали сыр, черствый хлеб и горячий чай. Куко заплатила. 15 франков. И потом они пошли обратно к вокзалу. Куко, -ку, мечтавшая о ванне и чистой одежде, которую найдет в доме Андре, стала искать такси. Наконец, за 300 франков их согласился туда отвезти молодой человек. Правда, вид его доверия не вызывал. Много часов спустя, за пределами маленького городка, На пологих холмах такси свернуло на длинную подъездную дорожку, усыпанную гравием, и со скрежетом остановилось. Куко совершенно без сил расплатилась с мрачным водителем, открыла дверцу и вышла из машины. За ней последовала Алиса. Как только Алиса захлопнула дверцу, водитель тут же уехал. Куко постояла, оглядываясь. Они добрались они в безопасности. Скалистые горы вдали сияли снежными вершинами даже в июне. Война еще не пришла в эти горы. Кругом стояли высокие деревья, никакого транспорта, никаких толп. Она несколько секунд вдыхала прохладный свежий воздух, и ее дух ожил. Стоявшая рядом с ней Алиса разглядывала старый двухэтажный каменный дом». «Наконец-то!» — выдохнула девушка. Тут дверь дома распахнулась, и по ступенькам легко сбежала красивая молодая женщина. Она протягивала к ним руки. Коко и припомнить не могла более приятную картину. «Катарина, дорогая моя!» тетушка Коко!» Жена Андре подбежала к ним и прижала Коко к себе. «Какой замечательный сюрприз!» «Благодарение Господу! Я беспокоилась, думая, что вы остались в Париже!» Куко взяла ее за руки, и Катарина расцеловала ее в обе щеки. «Думала, мы никогда не доедем. Мы взяли билеты на экспресс в Канны, но в Орлеане пути разбомбили. Потом мы доехали до Тура, там тоже все разбомбили, и...» Она замолчала, прижав руку к лбу. Катарина обняла Куко за плечи. «О, теперь со мной все хорошо. Но какой ужасный опыт. Представь, мы просидели всю ночь рядом с чужими людьми. И у нас нет багажа, нет одежды. Идемте, вы должны немедленно отдохнуть». Голос Катарины звучал очень тепло. Они начали подниматься по ступенькам. Алиса не отставала. «А где девочки?» «И Андре». Он дома? Габби и Элен гуляют с подружками. Они будут в восторге от вашего приезда. Катарина вздохнула. Тётушка Коко, я должна вам сказать... Она помолчала немного. Андрея здесь нет. Его мобилизовали несколько месяцев назад. Коко остановилась, повернулась к ней, не говоря ни слова. И Катарина залилась краской. «Простите меня», — пробормотала она, — «мне следовало написать вам». «Да, тебе следовало написать». «Ты получала от него известие? Он в безопасности?» Катарина опустила глаза. «Думаю, мне бы сообщили, если бы это было не так». Коко похолодела. Она никак не могла собраться с мыслями. А Катарина между тем продолжала. Вы же знаете вашего племянника. После его отъезда я получила всего два письма. Идемте. Она снова направилась к двери. Сердце Коко гулко стучало, горло перехватило. Она не могла говорить. Андрей уехал много месяцев назад, ее ноги налились свинцом, пока она шла. Мужчинам сложно отправлять письма с фронта продолжала Катарина. «Но сердце подсказывает мне, что с ним все в порядке». Она кивнула. «Я молюсь об этом». «Где он расквартирован?» заикаясь, спросила Коко. «Его полк сражался, то есть сражается, рядом с Эльза с на линии Мажено. Уголки губ Коко дрогнули, когда жена Андре посмотрела на нее. «А вы, случайно, не слышали никаких новостей о боях в тех краях?» «Нет. Никто в Париже не знает, что происходит», — поспешно ответила Коко. «Она вроде где-то когда-то слышала, что линия мужено пала. Но такого просто быть не могло, и вслух она такого не скажет, чтобы из-за неё эти слова не оказались правдой». Эта женщина ничего не знала о ее настоящей боли. Куку -ку отстранилась от Катарины и с горечью продолжала. Пока Андре сражается за Францию, Париж сидит и ждет немцев. Правительство пригласило их войска в наш город. Ты можешь в это поверить, Катарина? Куку -ку понимала, что говорит слишком быстро, но она ожидала увидеть Андре в шале, в безопасности. Да, это правда. Наше бравое правительство сбежало в тур, а оттуда в Бордо. Вчера перед отъездом я слышала звуки бомбардировки недалеко от Парижа. В городе царил хаос. А потом мы сели в поезд, и с тех пор я ничего не слышала. Куку -ку приложила руку к лбу, чтобы унять головокружение. Мир воюет, и Андре в центре сражений. Она чувствовала себя такой беспомощной, стоя тут. Казалось, сердце вырвалось из груди и билось у нее в горле. Словно издалека до нее донесся голос Катарины. ⁇ Вы хорошо себя чувствуете, тетушка Коко? Позвольте мне проводить вас в ваши комнаты. ⁇ Да, Катарина, я бы хотела сейчас принять в ванну и немного поспать. «Ты же позаботишься об Алисе, правда?» «Разумеется. Позвольте мне проводить вас наверх. Я скажу моей горничной, чтобы она приготовила для вас ванну, а потом вы сможете поспать». Коко нужно было немедленно оказаться в одиночестве в этом доме, пронизанным духом Андре.